«Товарищ капитан!» Вяземский замер на пороге канцелярии комроты. «Заходи, Серега!» Махнул рукой Кравченко, что-то быстро записывая в рабочей тетради. «Поставленные задачи выполнены», — четко доложил лейтенант. «Столбы в парке переставили, тросы натянули, таблички повесили. Пожарный щит доукомплектовали, покрасили, траву убрали. Завтра гравий дровняем и лосевскую мотолыгу вычистим. «Лосевскую мотолыгу в бокс загнать нахрен в самый дальний угол. Не вычистите вы ее к проверке, нереально это. Чуть Чудечет болотная, лосевом обозванная. Там за полдня гнездо свиньи успевает свить. Никакими лещами это из него не выбить. Но я вообще с тобой не о задаче хотел поговорить. Давай, заходи, садись уже и не прикидывайся ровно в вкопанным столбом». Вяземский прошел внутрь канцелярии, присел около сейфа, снял кепи и начал, согласно уставу, «Поедать глазами начальства!» «Ну и чё молчишь?» Поинтересовался Кравченко, когда молчание несколько затянулось. «Жду ваших вопросов или указаний, Денис Юрьевич!» Невозмутимо произнёс Сергей. «Хитрый!» Хмыкнул ротный, откладывая тетрадь в сторону и открывая стоящий рядом со столом сейф. «И хорош уже, меня глазами есть, я невкусный! Лучше уж...» «Ёб!» «А где мои замечательные чёрствые пряники?» Опять большая бабайка за ночь продовольственный кризис в канцелярии устроил. Я их вам в стол переложил, Денис Юрьевич. Невозмутимо произнес Вяземский: А лейтенанту Ишмуратову я подкинул для отвлечения внимания и аппетита не менее черствый батон. Все, вижу. Молодец, хвалю. Сообразительный и предусмотрителен, как и подобает настоящему разведчику. А батона, кстати, не вижу. Так сожрал он его, товарищ капитан. Не хват! Поставил диагноз Кравченко. Пора его на диет сажать, а то скоро в люк мотолыги перестанет пролазить. Командир стрелкового взвода крутить его налево. Вечно с ним что-то не так. А, кстати, вот не пойму я, Серега, а что с тобой не так? Вяземский слегка приподнял бровь, обозначая вопрос. Ну вот сам посудим. Прислали к нам того же бабая большого. Орет... Бестолковый, в матчасти разбирается хуже срочников, панты пытается колотить, но даже срочников ими не принимает. Хотя в целом парень-то неплохой, просто молодой еще, да бестолковый. Ну и за всеми я кое-какие косяки знаю. Руслан пофигист, санек раздолбай, бабай маленький потрындеть любит, а вот поработать не особо. Олег просто на всю голову контуженный, да еще и синий бот к тому же. Характеристики иных офицеров и контрактников роты, может быть, были и не слишком приятные, но зато справедливы. «А теперь берем тебя, Серега», — продолжил Кравченко, доставая из сейфа кофе и сахар. Школу окончил золотой медалью, училище с отличием. Характеристики исключительно положительные, исполнительный, дисциплинированный. Выпить можешь, но не любишь. Срочники тебя уважают, сослуживцы тоже. Помочь всегда готов, не борзый, не жадный. Понтов не колотишь, ну разве что умничаешь частенько, но в меру и прикольно. Юмор тоже есть, правда дохленький. Неразговорчивый, конечно, не особо компанейский, не душа компании. В общем, ну не человек, а просто мечта замполита. Весь такой идеальный, что аж зубы сводит. Ну из недостатков разве что занудный ты больно, но это недостаток невеликий по нынешним меркам. Вяземский на подобную характеристику ни капельки не обиделся, даже напротив, выводы Ротного полностью совпадали с его собственными выводами о самом себе. Разве что свой юмор Сергей находил вполне неплохим, просто несколько заумным. А в остальном, да, все так и обстояло. «Значит так, товарищ лейтенант», с ехидцей произнес капитан, заваривая себе кружечку кофе. «А изволь-ка озвучить своему командиру, что за недостатки такие богомерзкие уравновешивают твои полезные для воинской службы достоинства». Кофе, кстати, себе тоже наведи. Никто и никогда не скажет, что капитан Кравченко пожалел для своего лейтенанта, стыренного у снайпера в кофе. Хронически несчастлив в личной жизни, тач капитан. Браво гакнул Вяземский, следуя наказу Ротного и заваривая себе нечто среднее между пылью бразильских дорог и что не доскребли в сусеках. На кофе сей дивный напиток все-таки не тянул. Серьезно? Ротный отбросил шутливый тон. «Нет, ну, я знал, что у тебя девушки нет, но вот потому и весь в службу погружен». «Да не везет что-то, товарищ капитан». Пожал плечами Сергея, размешивая сахар столовой ложкой за неимением чайной. Или, может быть, требования слишком высокие. Но с тупыми скучно, а с умными друг другу мозг выносим. «Это, конечно, недостаток весом, и мужик без бабы все равно, что голова без фуражки испытывает вопиющую уязвимость». «Хотя чья б кору умычала, а моя б в УЗК вкинулась и не ворчала», — сказал один ротный, кого жена бросила. «Стоять! Только не говори, что и в армии ты из-за бабы оказался!» «А вы как догадались, товарищ капитан?» — удивился Вяземский. Догадываться, Серега, как и гадать на кофейной гуще дело экстрасенсов, а разведка сопоставляет и анализирует полученную информацию. Понял, нет? Значит, ты тут без баб не обошлось». Эйкий злокозненный народец! Ну, тут уже, конечно, дело твое личное. Хочешь, рассказывай, хочешь, не рассказывай. Хотя в боевых подразделениях личных дел быть не может. Все за каждого, один командир за всех. Да тут дело нехитрое, в общем-то. Пожал плечами лейтенант, отхлебывая кофе и, вгрызаясь в пряник, который по шкале моса разместился бы где-то между топазом и корундом. Был влюблен в школе в одну девчонку, хотел поступать туда же, куда и она. А она после выпускного дала мне четкий отворот-поворот, сказала, есть другой и всё такое. Вот я немного погорячился. «А что сразу армия-то?» — поинтересовался Кравченко. «Можно же было и без такого вот фанатизма обойтись. Просто в другой город уехал бы учиться и всего делов». «Да вот совпало просто. У нас во дворе пацан был, Генка, года на три старше меня». Нормальный парень, компанейский, спортом занимался, в футбол вместе играли. И он как раз в то лето из армии вернулся, в Приморье служил. Рассказывал всякие истории забавные, ну, как обычно армейские байки травят. А вот под конец рассказал не особо забавную, как они на полигоне были, на метании гранат, и один дятел гранату без чеки в окоп уронил. «Где-то девятый десятый год, да?» «Помню, помню», — кивнул Кравченко. Майор один тогда эту гранату собой накрыл. Сам погиб, но больше никто не пострадал. И что? И вот только не говори, что это тебя прям так впечатлило, что ты тоже решил в героя записаться. Не поверю. У кого хоть немного соображалки в голове есть, то ты без организм на организме понимает, что ни хрена у нас тут не романтик, флёр. А герои появляются из-за того, что кому-то приходится в одну каску расхлебывать чужие косяки. и часто ценой своей жизни. «Нет, не скажу, что это вызвало во мне прямо какой-то неудержимый патриотический порыв», слегка улыбнулся Вяземский. «Я бы так на гранату не прыгнул». «Тогда? Или вообще?» слегка прищурившись, уточнил Ротный. «Тогда точно, сейчас уже не знаю». «Хорошо, а что этого не знаешь? Рано тебе это еще знать». «А что знаешь?» «Знаю, подумал тогда». «Вряд ли тот военный хотел поскорее умереть», — ответил лейтенант. «Наверное, были у него и друзья, и семья. И войны ведь вокруг не было. А пацаны те, кто они ему были?» «Да никто». «Но вот он взял и разменял свою жизнь за их». «А это, Серега, наша главная задача — разменивать наши жизни за чужие, причем желательно по наиболее выгодному курсу», — заметил Кравченко. «И желательно без раздумий и колебаний». Но эти же размены, вычитания, сложения, деление на ноль, не все, верно? Появился же какой-то вопрос, ответ на который ты решил поискать в нашем заповеднике гоблинов. Был такой вопрос, подтвердил Вяземский. Спросил: Смогу ли я так же сделать? Не просто сдохнуть, а сдохнуть осмысленно, используя для окружающих, а не как бесполезный овощ. А до этого также не бесполезно жить. «И армия показалась мне подходящим мне местом для поисков ответа». «Вот же чушь, да, товарищ капитан?» «Про то, что армия может дать ответы, и правда чушь», — хохотнул ротный. «Армия, она как водка, не дает ответов, но помогает забыть вопросы». «Но вот как только тебя наши психологи пропустили с такими-то суицидальными замашками?» «Психологические тесты у нас весьма примитивны», — сообщил лейтенант. «Но тут не в суициде же дело». Жить-то можно и без всякой цели, или в поисках цели, дело-то нехитрое. С собой покончить по Даумию тоже много мозгов не надо, а вот иметь цель, ради которой и умереть, не жалко. Это, как мне кажется, очень достойно. «Товарищ, ты, конечно, не слишком понятный и местами крайне заумный, но потенциал в тебе определенно есть», — усмехнулся Кравченко. И мозги есть, и чуйка, и вопросы ты интересные задаешь, да еще и ответы на них даешь, или пытаешься давать. Но твой главный недостаток, я теперь, кажется, понял. Разрешите поинтересоваться, товарищ капитан, в чем же он заключается? По любопытству лейтенант догрызает таки твердокаменный пряник. Правда, Кравченко за это же время умудрился прикончить три таких. Усложнять ты любишь, Серега! Придумываешь себе хитрую картину мира, думаешь, что понял в нем что-то. А мир, Серега, не так прост, каким кажется на первый взгляд. Он гораздо проще. Понять-то ты это уже сейчас поймешь, но не примешь. А вот как примешь, так и жить станет легче. И девчонку себе нормальную найдешь, а до тех пор будет у тебя, как говаривали классики, то еще горе о чрезмерно большого ума. Все понял? Так точно, товарищ капитан. Ни хрена ты пока не понял. Хмыкнул ротный. Умный, умный, а все равно салага. Ладно, давай, дуй уже. Познавай картину матьем мира.